Яна открыла так быстро, как будто стояла под дверью и сторожила звуки шагов. Даже звонить не потребовалось. В долю секунды Женя поняла, что случилось что-то плохое, тяжелое. Яна сильно прибавила в весе. И это не вес утрамбованной радостной пиццы или разрывающих тело жизнерадостных спагетти. На не словно повисли килограммы рыхлой никчемности, тягучей бессонницы и желеобразной тоски. В глазах застыла воздушная тревога. Жизни в них стало еще меньше. Было очевидно, что Милан не разбудил силы, а высосал остатки. Яна повисла на шею Жени, точнее, обвисла на ней. Она светилась радостью, как лампочка в сети с малым напряжением. тускло и на грани отключения наборную радость у нее не хватало энергии я не квартира размещалась на первом этаже но это был какой-то нестандартный вариант архитектор затеник выдавил этот же землю утопил его с улицы приходилось не подниматься а спускаться на пару ступеней окошки тянулись к потолку словно хотели вытянуть комнату наверх исправить казу строителей. Комната при всем богатстве отделки и мебели оставляла впечатление подвального помещения. Фантазия Булгакова когда-то поселила в цокольном этаже мастера и Маргариту. Из окна они могли видеть только ноги прохожих. Но с ними жили целых два романа. Один они проживали вместе, другой роман писал мастер. Эти романы раздвигали пространство, поднимали потолок, пускали свет и воздух в их комнату. А тут... Янчик, а мама мне про четвертый этаж говорила. Осторожно начала распутывать ситуацию Женя. Все-таки откровенного вранья от Аллы она не ожидала. Ладно, можно не говорить всю правду, но говорить откровенную ложь – это уже перебор. Это дисквалификация дружбы. «Да и зачем?» «Вначале так и было, тетя Жень. Мне там очень нравилось». «А потом?» «Потом мама меня сюда перевезла», — лениво пояснила Яна. Каждое слово из нее приходилось тянуть клещами. Она не разговаривала, а лишь отвечала на вопросы, как будто экономила силы, хотя явно радовалась гости, держалась за руку, как маленькая. «Зачем?» «Из-за голубей?» – сделала Женя самое глупое предположение своей жизни. «Нет, из-за врачей!» – продолжала идти на рекорд по лаконичности Яна. «Каких врачей?» «Дебильных, перестраховщики и придурки, как и везде!» – неожиданно эмоционально пояснила Яна. А «Врачи у нас кто будут? Ухо, горло, носы?» «Нет, сихи!» Станешь психом, если всю жизнь в уши и носы смотреть. Ну, но можно и нормальных врачей найти, ни психованных, ни паникеров. Янчик, но ну, хочешь вместе поищем? Нет, психи это психиатры. А чего боялись психи на приглашение? Что через окно выйду с четвертого этажа? Уже не застучала в висках. Нет, трагедия случается с кем-то другим. «Далеким и незнакомым. Об этом пишут репортажи. Она сама и пишет. Но чтобы рядом в семье подруге так буднично гнездилась беда, может быть, она чего-то не поняла? Может, у Яны такой своеобразный юмор?» Обманывая себя, попыталась пошутить в ответ. «А на улице мама для тебя персональное заграждение не протянула, чтобы ты под машину не бросилась?» Нет. «У меня только ночью приступы бывают», – серьезно не улавливая шутки, ответила Яна. Все три дня, что Женя провела в Милане, они не расставались. Только когда Женя убегала на показ мод, Яна этим не интересовалась. Она тянула лямку в винтика модной индустрии, заполняя своим погрузнейшим телом место в соответствующем колледже. Колледж ковал кадры для итальянской легкой промышленности. Легкая промышленность ковала доходы в бюджет. Бюджет ковал пенсии и футбольные стадионы для претендентов на рекламу кетчупа. Все хорошо, а ковать свое счастье человек должен сам, отдельно, на личной крохотной наковальне. Но отдельно еще ни у кого не получалось, тем более у Яны. Ей нужны корни. Женя подумала, что Россия имеет пагубную привычку рожать в муках человека будущего. Семьдесят лет бросали людей в переплавку, а то и в мясорубку, надеясь получить строителя коммунизма. Теперь та модель объявлена морально устаревшей. Ее сдали в архив. В моду вошла новая версия человека будущего под названием «Гражданин мира». Жесткий, волевой, активный и умный. Неутомимый тип, живущий в самолетах, потому что его дом разорван между городами, странами, континентами. Пересекающий океан с той же легкостью, с которой дети перепрыгивают через лужу. Новый человек, неведомый прежде. Конечно, в истории были кочевые народы, но даже неутомимые кочевники монгола знали, что у них есть великая степь. куда они могут вернуться и ради которой они топят в крови остальное пространство. А тут даже великой степи нет, все едино. Лес рубят, щепки летят, метал куют, а калина сыпется. И вот сидит перед ней Яна, как неудачная пробная партия новой модели жизни. Кусочек Акалина с глазами подранка, жертва моды богатых семей, рассеивает детей по миру. Бедная девочка, которую нужно было прижать к себе, обложить ватой семейного уклада, привязать любовью. Гражданин мира из нее, как из голубиного помета пуля. Янчик, дальше-то что? Не знаю, тетя Жень. Может, вернешься? Может, и вернусь. Или здесь останешься? Или останусь. А ты-то сама чего хочешь, Яночка? «Тебе где лучше?» «Нет, тетя Жень, только в постели лучше. От таблеток спать хочется». «Может, ну их, эти таблетки, Янчик, может, выкинуть?» «Без таблеток мне плакать хочется. Лучше спать», — обреченно сказала Яна и добавила. «Тетя Жень, вы только маме не говорите, что все обо мне знаете. Ей неприятно будет. Я всех подвела». «Яночка, мама не узнает, что я тебя видела. Ты слышишь меня, девочка, и возвращайся. Поверь, так будет лучше». На следующий день они сделали задуманное, отсняли радостные поздравления на фоне миланских урбанистических пейзажей. Получилось эффектно и стильно. Женя выложилась по полной. Она знала, что Алла будет демонстрировать этот фильм всему, что движется. Предъявлять в качестве вещественного доказательства счастливой жизни, комментировать в свойственной ей нагловатой и бравурной манере, хвастаться дочерью, ожидая стандартных комплиментов ее адрес. Это ее право, право ювелярши и право матери, которая не обязана делиться горем даже с близкой подругой. Янчик, только чур у нас с тобой уговор. Тебя снимала подружка, а потом запись. Ты мне выслала. Просто выслала запись. Меня в Милане не было. Договорились? Ни разу не было, подтвердила Яна. Женя почувствовала себя шкафом, в котором отныне хранятся скелеты этой семьи.